Шерх не обманул и ждал, и браслет отдал честно, и даже монеты не пересчитывал. Так взвесил на руке и поглядел на Рошера. «Ну что ж, заказывал этот браслет Трайше, но не Диалат. Вильтен. Ох, Раш. Да, заказывал для своей невесты, но там, сам знаешь, история сложная. Одним словом, остался комплект без хозяйки». «А недавно и без хозяина. А вот купил его потом как раз диалат. Не знал или... Мне-то откуда знать?» «Тебе-то и знать», — отмахнулся Рошер. «Кому ж еще, если не тебе?» «Стар я уже, шерх. Говорят, что с Вильтеном там темная история. Очень темная. а Точнее сказать не могу». Старик действительно выглядел виноватым. «Ну, бывает. А кто может знать все? Четырехликий? Так он же не поделится!» Таяна и Рошер переглянулись. «А больше ничего сказать не можешь». «И рад бы!» Вильтен этот набор забирать у ювелира отказался, кстати. Работу и золота оплатил, а в руки взять не смог. Диалат его уже потом купил, кстати, подешевле, А больше и сказать-то нечего. Рошер кивнул, поблагодарил, попрощался. И они стоянно вышли на улицу. Яна заговорила только, когда они вышли из трущоб. — Кто такой Вильтен? Что за история? Честно говоря, Рошер выглядел даниль нельзя смущенным. — Яна, я в то время как раз это... Он красноречиво пошевелил обрубком руки. Ну и запил. То ли дождик, то ли снег, то ли слышал, то ли нет. Надо у Елены спросить. Она-то точно знает. Или у Гарта. А в городскую стражу прогуляемся. А хоть бы и мне с Аминой поговорить надо. Вдруг она еще чего знает. А ты можешь Айлену с Гартом дождаться. Так пошли.